На следующей неделе статья, намекающая на возможность замысла похищения Тома Курата и лишения его права на самовыражение, появилась одновременно в «Новом мире» и других журналах издания. Бесчисленные домыслы обсуждались в бесчисленных источниках, начиная с версией, по которой за всем замыслом стоял премьер-министр, и заканчивая предположением, что Комитет по развитию намерен использовать эту возможность для расширения своей власти. В любом случае, дело постоянно привлекало внимание публики. Поскольку в политическом мире тоже нашлись сторонники умеренного курса и ярые противники лишения Тома его права на самовыражение, Комитет по развитию не мог по собственной инициативе запретить эти статьи, как поступал обычно. К тому же новость о том, что библиотечная база Канта укрывает Тому, распространилась в библиотеки по всей стране. Даже когда сила библиотеки и остальные мир закружил водоворот новостей, под прикрытием дома и наамина никаких неприятностей или неожиданностей с Томой не случилось. Словно отгородившись от остального мира, он продолжал мирную жизнь в уединении. В тот день была смена Камаки и Тэдзуки. Додзи и Яку, вернувшись домой с Намины, сменили их. Отчёт команды Камаки был совершенно обычным. Всё утро они помогали фукусан с домашними делами, а вечером фукусан как всегда, пришла приготовить ужин и вернулась домой. Яку заглянула на кухню. Сегодня на ужин был жареный макрель. Перед этим она уже поужинала в общежитии. но всё равно немного завидовала. Фукусан прекрасно готовила, и жареная макрель была одним из любимых блюд Ико. Камаки и Тедзука поехали домой, Ико и Додзе заступили на пост. Когда Инамина и Тома поужинали, они всё убрали. Ико взяла с вешалки кухонное полотенце, которым обычно пользовалась. Я ощутила приступ гордости, когда удержалась от восклицания. Она толкнула Додзе локтем и многозначительно посмотрела на вешалку для полотенец. Там висела приклеенная скотчем записка. Перед тем, как я пришла вечером, ко мне подошли несколько человек из Комитета по развитию. Они спросили, укрывает ли Казуича Сан Тому Сана. Они угрожали мне, так что я ответила «Да». Они дали мне жучок и сказали поставить его в гостиной. Пока Камаки Кун и Тадзука Кун не видели, я засунула его за часы в гостиной. Они также заставили меня нарисовать план дома, и мне пришлось сказать, что Тома Сан спит в гостевой комнате. «Простите». Записка была написана трясущейся рукой. Если подумать, вероятно, это лучшее, что могла сделать Фукусан. Она была обычной добропорядочной домохозяйкой. Не было причин ждать, что она выстоит перед угрозами или приказами комитета. А пока у неё был жучок, она даже не могла рассказать о происходящем Камаке или Тэдзуке. Для полного новичка, вроде Фукусан, написать записку было неплохой идеей. хотя оставались опасения, что подслушивающие могли заметить её долгое молчание и догадаться, чем она занята. Додзи передал записку Инамина и Томми, до сих пор пившим чай за столом, и пошёл в гостиную. Стоял вечер, и шторы были задёрнуты. Снаружи никто не мог разглядеть движений за плотной тканью. Он быстро заглянул за настенные часы и сделал подтверждающий жест. Похоже, там и правда стоял жучок. Вернувшись, Додзи бросил Эку вечернюю газету. «Эй, ты разве не хотела сегодня какую-то программу посмотреть?» Спокойно спросил он. И кунамёк поняла. «О, точно совсем забыла. Спасибо, инструктор». Она быстро просмотрела программу, выискивая самую шумную передачу. «Эм, включите, пожалуйста, ТВ Токио. Передача называется «Экстрим. Сотня лучших аварий». И ради этого женщина станет программу перепроверять». Додзи изобразил шок. Эку сделала вид, что обиделась и ответила. «А что не так? Никогда не слышали о личной свободе? Мне нравятся нарезки с авариями, передачи о полиции и всё такое». «Ладно, без разницы. Специальный консультант, Тома-сан, будет немного шумно. Но не хотите с нами посмотреть?» «Я совсем не против. В моём возрасте телевизор, словно фоновая музыка. Вам так не кажется, Тома-сан? Вы тоже до конца передачи засыпаете?» Я вечно расстраиваюсь, когда смотрю триллер и пропускаю, кто же был преступником. А, действительно. Из них только у Тома голос звучал слегка неестественно, но он сказал слишком мало, чтобы выдать себя. Пока все они приготовились делать вид, будто смотрят передачу ИКУ, Додзе взял в кабинете для всех блокноты, бумагу и письменные принадлежности, а затем передал их остальным. ИКУ всё время смотрела телевизор, восклицая в нужные моменты, «Вау!» и «Обалдеть!» Инамины тоже смеялся время от времени. Дадза сразу начал писать и показал свой блокнот Томми. «Всё будет хорошо. Было написано там. Просто следуйте нашим указаниям. Едва ли враг станет нападать до поздней ночи, в гараже стоит машина для побега ещё с тех пор, как вас сюда привезли». Гаражом служило закрытое ставнями и наполовину превращённое в кладовую помещение. В течение нескольких дней после появления в доме Инамины Томы Туда поставили машину, пуленепробиваемую от лобового стекла до шин. Следующим за ручку взял Сейнамины. «Охранная система этого дома замаскирована и не бросается в глаза. Я постараюсь как можно дольше задержать в доме агентов учреждения, пока Тома Сэнсэй едет на библиотечную базу. Офицер Додзи, пожалуйста, свяжитесь с базой и запросите подкрепление. Нам также потребуется помощь местных библиотек». Додзи кивнул и встал. «Пора с базой связаться». я ненадолго отлучусь. Во времена, когда все телефонные сигналы были цифровыми, в принципе прослушивать звонки с мобильного стало невозможно. Предположительно. Однако общеизвестным фактом было наличие общественных учреждений специального оборудования, позволяющего перехватить звонок. Комитет по развитию исключения не был, но силы библиотеки обязаны были использовать мобильники, выданные отделом снабжения и использующие специальную кодировку для предотвращения прослушивания. Домашний телефон Инамины тоже был соответствующий оснащен. На самом деле именно потому, что прослушивать разговоры было невозможно, агенты учреждения применили альтернативный план и вынудили Фокусан установить в доме жучок. «Но как вы собираетесь задержать агентов учреждения?» — написал Тома. И Инамины ответил. «Я займу ваше место в гостевой комнате и буду их ждать. Вы сможете сбежать под руководством ваших двух телохранителей». «Всё равно скоро прибудут представители охранной фирмы и местные силы библиотеки». «Это не опасно?» «Да кто я, по-вашему?» С улыбкой написала Намина. «Я выжил во время кошмаров Хина». А это командующий Намины, которого я знаю». Подумала Ику, не отрывая взгляда от мягкой улыбки Намина. Хикоэ просто не сталкивался с таким хаосом и резней, как и Намина. По той же причине в этом доме у всех языка постоянно слетала «командующий». Даже в отставке и мины в мыслях оставался их командующим, особенно для членов спецназа. На экране истребительно авиашоу попытался слишком поздно выйти из пике и упал на землю. «О, вы это видели? Интересно, в порядке ли пилот?» Громко произнесла Эку, помня о жучке. Немного неожиданно, но ответил ей Тома. «По-моему, да. Я видел, как прямо перед аварией сработало катапультирующее кресло. Вы много знаете о самолётах?» Я имел дело с авиацией. Возможно, его нервы немного успокоились. «Простите за отсутствие», — произнес Додзи, вернувшись. Яку изобразила беззаботный восторг. а инструктор, вы пропустили? Там было невероятное крушение самолёта». «О, правда? Какое-то авиашоу показывали? Что за модель самолёта?» В таком же тоне ответил Додзи, садясь за обеденный стол. «Бросьте, откуда мне знать?» Взывала она. специально стараясь казаться как можно более грубой. «По-моему, это был Еврофайтер», — вмешался Тома, чей голос теперь звучал очень естественно. «Впечатлён, что вы это знаете, но не удивлён», — ответил Додзи, строча в блокноте. И Ку был хорошо знаком его слегка неразборчивый почерк. «Насчёт подкрепления договорился. тома возможно, нам придётся туго. Заранее извините». «Нет, это я должен извиняться», — Я не привык драться и могу впасть в ступор. В таком случае тащите меня силу, если придётся. Мы покинем дом и отправимся в Тачикаву. Разобраться здесь мы доверим тем, кого направят на охрану дома. Спасибо. После этого все они провели простые приготовления для выполнения плана, сидя у телевизора до 11, после чего притворились, что идут спать. Под шум телевизора вещи будущих беглецов загрузили в машину, и все разошлись по своим местам, затаившись в темноте. Инамина ждал в гостевой комнате, остальные остались в гостиной, в ближайшей комнате к ведущему в гараж коридору, а обутые и готовые уходить.